Глава четвертая. «Маша!» Крик показался ей таким пронзительным, что Мария Каспаровна и без того бледная побледнела еще больше и кинулась навстречу поднявшейся с постели женщине. Женщина была отдаленно похожа на Натали, но намного худее и нематериальнее, несмотря на вздувшийся под легкой фланелевой рубашкой живот. Она ждала ребенка, но исхудавшее до прозрачности тело и страдальческое лицо свидетельствовали о глубоком нездоровье, физическом и душевном. Александр Иванович, встретивший Марию Каспаровну на станции, предупредил ее, что надежды на выздоровление Натали нет, что врачи дают ей всего несколько дней жизни, и, по-видимому, это была правда». Но вправду это не хотелось, да и трудно было поверить. Так неправдоподобно красивы были и стоящий на пригорке дом, и апрельский пестреющий цветами сад, и плещущая за ним, легко различимое за стеклом веранды бескрайнее лазурное море. Как тяжело, как несправедливо покидать мир в цветущую пору весны в тридцать пять лет! Нет, не помогла магическая восточная пентаграмма, начертанная Герценом на двери дома. Что-то более мощное и неотвратимое владело судьбами его обитателей. Александр Иванович деликатно удалился, предупредив гостю, что больной нельзя утомляться. Натали снова легла. Мария Каспаровна села рядом с постелью. Натали устремила на нее благодарный взгляд. «Маша, как я рада, что ты здесь!» «Теперь я спокойна за детей, ты о них позаботишься». Саше уже тринадцать лет, он очень серьезный мальчик, занят своими химическими опытами, немножко скрытный и ужасно колючий, но с возрастом это должно пройти. Оленьке всего два года, она родилась слабенькой, но сейчас выровнялась, с ней не должно быть проблем». Больше всех меня волнует Тата. Ей восемь. Уже сейчас видно, что непроста. Мечтательница. Все ходит рисовать море на закате. Сердце у нее как мое. Сильно чувствующее и уязвимое. С таким сердцем трудно жить. Александр. Не знаю, как он устроится без меня. Он меня любил и любит, а я разбила ему жизнь. Мне так захотелось счастья, отдельного, для себя. Я была наказана, наказана сверх меры. Наш Коля, он теперь среди рыб, медусы и омаров. Холодно, Маша, холодно на морском дне». Она зябко поёжилась, но не дала Марии Каспаровне накрыть себя одеялом, только пожаловалась на нехватку света и попросила поставить рядом свечу. Было это удивительно. В комнату даже сквозь жалюзи проникали охапки закатных солнечных лучей. «Маша!» Натали смотрела пытливо и вопросительно. Ты не могла бы напомнить мне одну песню. Я все время пытаюсь ее вспомнить, и не могу. Помнишь, ты рассказывала про грузинку, жену грузинского князя, они были сосланы в вятку. Ты напела мне песню, которую от нее услышала. И вот я лежу, вспоминаю, припомнила только слова, а мелодию забыла. Правильно ли я вспомнила? милый Мне горе принесший. скорее на коня. Мчись, чтоб проклятие мое не настигло тебя. Странно, Мария Каспаровна не только не помнила мелодии, но и слова слышала, как в первый раз. Каким образом и почему вдруг вспомнилась Натали эта восточная песня, осталась для ее подруги загадкой». Увидев, что больная закрыла глаза, Мария Каспаровна на цыпочках покинула комнату. А поздно ночью в доме начался переполох. Нервная встряска от приезда подруги вызвала у Натали преждевременные роды, ставшие прологом последующей драмы «Смерти матери и новорожденного детяти». Мария Каспаровна не отходила от Натали все полтора дня ее беспамятства и бреда, чередуясь в своем дежурстве с Герценом. В ее памяти остались отдельные слова, произносимые умирающей. Были они похожи на заклинание или на какой-то тайный шифр. «Гора Конус!» — шептала в бреду Натали. «Цветущий плющ у меня на груди. Зуб шамана!» И через минуту «О, будь благословенна, моя любовь!» Ранним прозрачным утром начала мая Натали умерла. Хранили ее без священника на окрестной горе, что уступом врезалась в море. Младших детей увела к себе знакомая итальянка. Следом за гробом, украшенным венком из кроваво-красных роз, Впереди небольшой группы разноплеменных изгнанников шли Герцен с сыном Сашей и Мария Каспаровна. Когда подходили к горе, солнце начало садиться, обозначив на небе огромные кровавые полосы под цвет покрывшего гроб венка. Очень быстро по-южному стемнело, и гроб опустили в могилу уже при свете месяца. потом они трое немного постояли на вершине, обдуваемые живительным горным ветром, осушавшим слезы. Вокруг, вдоль всей горы, простирался цветущий сад, столь любимый Натали при жизни, а внизу в лучах месяца таинственно сверкало и переливалось агатовой чернотой бездонное и грозящее море.